Моим родителям Дэну и Ден Уйвер за их несикаемую любовь и поддержку. Глава 1. Кент, Англия, 1932 год. Невероятно тяжкое испытание быть замужем за человеком, которого любишь и ненавидишь в равных пропорциях. В конце июня, когда я в одиночестве обедала в столовой, внезапно нарисовался Майло. Он, видите ли, вернулся с юга. Привет, дорогая. Чмокнул он меня в щеку, плюхнулся на соседний стул и принялся намазывать тост маслом, как будто мы виделись не два месяца, а два часа назад. Я отхлебнула кофе. Привет, Майло. Как любезно встрече стороны, что навестил. Хорошо выглядишь, Эймори. Я могла бы сказать о нём то же самое. Время, проведенное на Ривьере, явно пошло ему на пользу. Гладкая загорелая кожа подчеркивала яркую голубизну глаз. Развалившись на стуле в своем темно сером костюме, он, как всегда, даже в самой дорогой безупречно сшитой одежде, держался непринужденно и легко. Не ждала тебя так скоро. Последнее его письмо экспромт, информирующий меня о его местонахождении, пришел три недели назад. В нем Майло давал понять, что вернется, скорее всего, в конце июля. В Монте-Карло стало так скучно, пришлось уехать. А что оставалось? Ты прав, лучше осточертевшей рулетки, шампанского и красивых женщин. Может быть, только бодрящий визит домой, где в компании с женой можно наслаждаться тостами и кофе. Я машинально налила ему кофе без молока, два сахара. Знаешь, Эмари, кажется, я по тебе скучал. От его улыбки у меня невольно перехватило дыхание. Майло умела ошеломлять, ослеплять людей, внезапно одаряя их своим вниманием. Именно в этот момент в дверях появился наш камердинер Граймс. К вам, посетитель, мадам, в будуаре. Майло он словно и не заметил. Впрочем, давно уже было ясно, что Граймс не входит в число обожателей моего мужа. В обращении с хозяином он соблюдал ровно ту меру уважения, которая лишь позволяла этой очевидной неприязни не выходить за рамки приличий. Спасибо, Грэймс. Сейчас приду. Хорошо, мадам. Грэймс исчез так же бесшумно, как и появился. От Майла не укрылось то обстоятельство, что Кемердинер высказался в достаточной степени туманно, чтобы нельзя было понять, кто ко мне пришел. Намазывая маслом второй тост, он повернулся ко мне и с улыбкой спросил: Мой неожиданный приезд помешал тайному свиданию? Отложив салфетку, я встала со стула. У меня нет от тебя тайн, Майло. В дверях я развернулась, ответив ему не менее ослепительной улыбкой. Если бы у меня был любовник, я бы непременно поставила тебя в известность. В коридоре я остановилась перед большим позолоченным зеркалом, желая убедиться, что встреча с заблудшим мужем не покорюжила наружность так же, как и нутро. Отражение невозмутимо смотрело на меня. Спокойные серые глаза, прибранные темные локоны. Я почувствовал себя несколько увереннее. Мне давно стало ясно, к Майло нужно готовиться. Увы, он нечасто шел мне навстречу, заблаговременно сообщая о своем приезде. Опуская ручку двери, я задумалась, а кто же собственно пришел? Неопределённое сообщение Грэмса объяснялось присутствием моего мужа, а вовсе не посетителем, И я бы не удивилась, увидев за прочной дубовой дверью столь частого гостя, как, например, кузину Лорел. Однако в комнате мне пришлось изумиться второй раз за сегодняшнее утро. На диване Ардеко сидела вовсе не кузина Лорен, а мой бывший жених Джил. Привет, Эймори!» Он поднялся с дивана, и мы обменялись внимательными взглядами. С Джилмером Трентом мы были знакомы с детства и в конце концов обручились, а через месяц после помолвки я встретила Майло. Не могло быть на свете двух более разных мужчин. У Джила были светлые волосы, у Майло темные. Джил был спокоен и успокаивал других с самим своим видом. Непоседливый Майло заводил всех окружающих. На фоне очаровательной непредсказуемости Майло солидность Джилла казалась скучной. Джилл воспринял новость без лишних эмоций и искренне пожелал мне счастья, иначе он не умел. Больше мы не виделись вплоть до сегодняшнего дня. "Как ты?" спросила я, сделав шаг вперед, чтобы пожать протянутую руку. Рукопожатие было теплым, крепким, знакомым. Да, в общем, неплохо. А ты выглядишь прекрасно. Ничуть не изменилось». Он улыбнулся, в уголках глаз собрались мелкие морщинки, и я вдруг почувствовал себя совсем легко. Все тот же Джил. Я подошла к дивану. Садись. Выпьешь чаю? А может быть, позавтракаешь? Нет, нет, благодарю. Я И так свалился на твою голову, вломившись без предупреждения. Джилл стоял возле пары кресел, обитых синим шелком, и я опустилась на одну из них. Почему-то радуясь, что Грэмс выбрал уютный будуар, а не парадные гостиные. Глупости. Рада тебя видеть. Я вдруг поняла, что так оно и есть. Было ужасно здорово видеть Джила. Он избегал общества, и я не раз за пять лет замужества думала, что с ним стало. Тоже рад тебя видеть, Эймори». Он пристально смотрел на меня, видимо, пытаясь увидеть перемены, произошедшие за эти годы. Несмотря на все заверения от себя, то я не могла скрыть, что сидящая перед ним женщина совсем не та девушка, которую он когда-то знал. По неясной для меня причине Я подумала, что у него все хорошо. Пять лет изменили Джола совсем немного. Он не утратил своей солидной привлекательности и хотя был не так ослепителен, как Майло, очень красив. светло карие глаза шоколадными пятнышками сегодня оттенял коричневый твидовый костюм. Мне следовало написать тебе перед тем, как прийти, но, честно говоря, Я не был уверен, что ты захочешь меня видеть. Почему же? улыбнулась я, внезапно испытав прилив счастья от того, что сижу со старым другом, несмотря на все, что произошло. В конце концов, плохой девочкой была я. Даже странно, что ты решил зайти. Столько воды утекло. Джилл чуть наклонился вперед, и его слова прозвучали очень искренне. Я говорил тебе и тогда, винить тут некого. «Мило, Милоджил, что ты решил это повторить. Джилл держался серьезно, однако уголки губ подергивались, как будто не могли удержать улыбку. Конечно, ведь нельзя заставить себя разлюбить, правда? Правда. Улыбка сползла с моего лица. Нельзя. Джилл откинулся на спинку стула, и секундная близость ушла. Как Майло, прекрасно вернулся сегодня с Ривьеры. Да, я что-то читал в светской хронике о том, что он был в Монте-Карло. Я могла только догадываться, что именно. Уже первые полгода замужества научили меня тому, что газетные сообщения о подвигах Майло лучше не читать. На какую-то секунду между нами будто повис призрак моего мужа. Я взяла со стола пачку сигарет и предложила Джилу, зная, что раньше он не курил. К моему удивлению, он достал из кармана зажигалку, поднес кончик пламенек, взятой из пачки сигарете и глубоко затянулся. Чем ты занимался эти годы? спросила я и тут же осеклась. испугавшись, что вопрос может оказаться бестактным. Тень прошлого будто омрачала все, о чем бы мы ни заговорили. Я слышала, что после нашего расставания Джилл на какое-то время уезжал из Англии. Может, он не хочет рассказывать о путешествии, в которое отправился после того, как наши пути разошлись. Ведь были времена, когда мы странствовали вместе, давным-давно. Когда мы еще и не думали о женитьбе, наши семьи часто проводили время вместе в поездках за границу, и мы с Жиллом быстро стали закадычными друзьями. По зову своего доброго сердца он сопровождал меня, когда я отправлялась на поиски живописных уголков или бродила по древним руинам, а потом, пользуясь тем, что родители до рассвета не вылезали из кафе «Шантанов», мы сидели в гостиничном холле у камина. Иногда я с нежностью вспоминала наши похождения и эти долгие уютные разговоры. Джилл выдохнул облачко дыма. Много ездил, работал. Наверное, было интересно посмотреть мир. А помнишь, как мы были в Египте? Джилл вдруг подался вперед и энергично растер окурок в хрустальной пепельнице. Послушай, Эмми, Лучше я сразу скажу тебе, зачем пришел. Благодаря долгим тренировкам в деле утаивания своих мыслей, я сумела удержаться от выражения изумления, при столь резкой переменить тему. Конечно. Джил посмотрел мне в глаза. Я пришел просить тебя об одолжении. Разумеется, Джилл. буду счастлива сделать все, что он поднял руку. Послушай, прежде чем скажешь да. Он был явно взволнован, его что-то тревожило. Куда только подевалась обычная сдержанность. Джилл встал и подошел к окну, посмотрев на зеленую лужайку, тянувшуюся до самого озера, которое служило восточной границей имения. Я ждала, зная, что давить бесполезно. Джил не заговорит, пока не почувствует, что готов. А вдруг он пришел просить у меня денег, подумала я. Семейство Трентов не знало нужды, но последние экономические трудности затронули многих, и немало моих друзей оказались в весьма стесненных обстоятельствах. Если в этом все дело, я буду только рада помочь. Мне не нужны деньги, ты ведь думаешь об этом, не оборачиваясь спросил Джил. Несмотря на напряжение, я рассмеялась. Ты по-прежнему читаешь мои мысли. Тут он обернулся и серьезно посмотрел на меня. Мысли твои читать не трудно, а вот с глазами стало сложнее. Скрытность приходит с опытом, вероятно, так. Джилл подошел к дивану и опять сел. За время, что занял этот краткий диалог, к нему вернулась его обычная интонация. Ты давно видела Эмилину? Я решила, что гость передумал просить меня об одолжении и возобновил светский разговор. Сестра Джола была моложе меня на три года, и когда мы с ним были парой, основное время проводила во Франции, где училась, но мы дружили. Однако после расторжения помолвки я разошлась и с ней. Пару раз на приемах в Лондоне, ответила я. Она была? Ты помнишь человека, который был с ней? Я попыталась вспомнить последний ужин, где видела Эмилину Тренд. Да, в самом деле, был какой-то молодой человек, вроде симпатичный, обаятельный, при этом воспоминание меня кольнуло, хотя я не сразу поняла почему. Да, помню. Его, кажется, зовут Руперт. Верно, Руперт Хоу. Она собирается за него замуж. Я молчала. Это несомненно еще не все. Он плохой человек, Эмилия. У меня нет в этом никаких сомнений. Вполне возможно, джил мягко сказала я. Но Эмилина выросла. Эмилине сейчас должно быть 23, больше, чем мне, когда я выходила замуж. Дело не в этом, Эймри. Не то, что он мне просто не нравится. Я ему не верю, понимаешь? Тут что-то сам не знаю. Джил умолк и посмотрел на меня. Эмилина всегда тебя любила. Ей было важно твое мнение. Я подумал, может быть, так он для этого пришел? Как же я могу повлиять на его сестру? Если уж Шэмелины не считается с тобой, почему ты решил, что она прислушается ко мне? Джил помолчал. Я видела, он подбирает слова, обдумывая, что и как сказать. Он всегда был таким, всегда думал прежде чем говорить. Завтра на юг, в небольшую деревню под Брайтоном, в гостиницу Брайтвел отправляется большая компания. Эмилина Руперт, ещё люди, которых я уверен ты знаешь. На неделю я пришел просить тебя поехать с нами, ну, как бы отдохнуть. Приглашение меня удивило. Мы не виделись пять лет, и вдруг он является и просит меня поехать с ним к морю. не совсем понимаю, что я могу, Джил. Почему ты пришел ко мне? Я Эй, Мари... он посмотрел мне прямо в глаза. Коричневые пятнышки на радужке потемнели. Я хочу, чтобы ты поехала со мной, чтобы мы сделали вид, будто ты вернулась ко мне. Понимаешь? Я его поняла так же легко, как понимала раньше. Да и как было не понять? мне надо поехать с джилом на море и создать впечатление, что я бросила Майло, что мое замужество было ошибкой. Эмилина читает светскую хронику, ей наверняка попадались колонки, расписывающие, как мой муж шляется по всей Европе. Она поверит. И вдруг меня озарило. У меня в самом деле есть основания поговорить с Эмилиной. У джила не получилось. А мне удастся убедить ее». Джилл сказал, что избранница Мелина ему очень не нравится, и я была уверена, что на то имеются веские причины. Он распознал в этом Руперте то же, на что обратила внимание и я, увидев его на том ужине. Руперт Хоу сильно напомнил мне Хмайло. Решение пришло почти мгновенно. "Поеду с удовольствием", сказала я. «Буду очень рада удержать Эмилину от ошибки, если смогу. Джил тепло улыбнулся, явно вздохнув с облегчением, и я ответила ему улыбкой. В конце концов, не самая пугающая перспектива провести неделю на берегу моря в компании старых друзей. Конечно, если бы я знала, что там произойдет, я бы не столь поспешно предлагала свои услуги.